Глава 14 Черкасский большой колокол гудел тревожно. Ему вторили колокола на сторожевых башнях. Казаки бросились к Майдану. Купцы, опасаясь грабежа и разбоя, бежали к пристани, где стояли их торговые суда с товарами. Молодые казаки садились на коней и мчались к табунам за камыши к протокам степи. На земляной стене Черкаска удвоилось число сторожевых казаков с самопалами. Колокола гудели. На Майдане уже стоял длинный стол, покрытый персидским ковром. Рядом с большим стоял малый стол. На нем лежали в свежей зеленой траве голова Максима Татаринова, сторчавшей во рту татарской стрелой, и голова Есаула Панкрата Бобарева. Возле столов валялись связанные арканами Яицкий Исаул, закоренелый предатель Иван Поленов, сотник Семен Бобрев в запыленном красном кафтане, лазутчик Урмаметка, турчин и схваченный Исаулом Федькой порошенным Грек, задержанные под Кагальником. Возле них стояли тоже связанные турецкий посол Фома Контакузин и его Чауш Асан. Когда колокола замолкли, послышался звонкий голос Стеньки. «Идут!» Собравшиеся на Майдане сняли шапки. Стенька протискался к столу. На площади появился атаман войска Донского Иван Каторжный. Глаза его горели злым огнем. Поправив саблю, он приблизился к столу, и окинул взглядом всех стоявших и две ясаульские головы, возле которых горели свечи. Взглянул на турецкого посла и толмача Сана. К столу подошел Алексей второй заметно постаревший. На турецкого посла Старой даже не взглянул. Печальный стоял у стола Мишка Татаринов. и глаза его всматривались в голову брата, срезанную татарской саблей. Два старших его брата тоже были убиты в стычках с турками. Татаринов сдвинул мохнатые брови, сросшиеся на переносе. Крутой лоб и бритая голова его лоснились на солнце. Почерневшие скулы нервно подергивались. Рядом с Татариновым остановился Наум Васильев. Высокий седой атаман пытливо разглядывал, Взволнованную, притихшую сейчас толпу. К ним пододвинулись Тимошка Разин, Иван Косой, Федька Порошин. Из войсковой землянки вынесли казацкие регалии Белый бунчук, пернач и боболев хвост. Есаулы поклонились всем и положили на землю свои жезлы и шапки. Потом Исаулы надели шапки и с жезлами в руках стали на свое место. Иван Каторжный взял в левую руку атаманскую булаву. Кланяясь на все четыре стороны, он спрашивал. — А люба ли вам казаки и атаманы чинить ныне суд и расправу над изменниками Донской земли? — Люба, Люба! — ответили все в один голос. А если тут на кругу атаманы и казаки, с берегов Донца, Хапра, Медведицы? Есть на кругу такие. Из других речек казаки и атаманы есть, с быстрой реки истерика, из дальних рек от Волги и Яйка. «Люба», — сказал атаман, — «приведите на круг московского дворянина Степана Чирикова и посадите его за этот стол». Привели московского дворянина Степана Чирикова и посадили на скамью за столом. Возле Чирикова стоял с саблей наголо Иван, сын Разина. За малым столом сидел дьяк Нечаев Григорий с чернильницей на готове. Каторжный обратился к кругу. «Доблестные воины! Мы, атаманы и казаки Великого Дона, С великой скорбью и печалью сведали несчастье, постигшее донское войско. Пролита невинная братская кровь под когальником. Турецкие люди искони надругаются над нашей верой, над нашим народом. Три тысячи полоненных казнят в Азове, а нет продадут за море. Там наши с вами братья, сестры, отцы, матери. Продадут их на каторги в Турецкую и другие земли. Иван Косой, поведай нам о том. Говори. Иван Косой поклонился всем и начал. Дело мое, казаки и атаманы, короткое. Удалые головы Максима Татаринова и Панкрата Бобарева перед вашими очами. Полсотни убиенных казаков лежат в монастырском. И нам бы надобно всем постоять накрепко, насмерть против поганых басурманов. — Что скажет войско? — спросил атаман. — Постоять все готовы. И помереть за Русь, за Дон, готовы до единого. Иван Косой добавил. — А сотник Бобарев Другое мыслит. Он сказывал, на камень не пойдем, смерть принимать не будем. Атаманы ваши дурное заумыслили. Раздался чей-то гневный голос. Рубите саблей голову, иным неповадно будет святое дело рушить. — А запиши-ка, такое, — сказал каторжный, — Сеньки Бобареву срубить голову за измену всему войску донскому и кинуть его голову в дом. Сотника Бобарева тут же подняли земли, поставили на ноги, сняли аркан. Но тут казачья голытьба подступила к атаману-каторжному и стала требовать совсем другое. — Не след казнить Сеньку Бобарева. закричали многие. Его брат отдал свою голову за наше верное дело. Семен еще не раз себя в бою покажет. Иван Каторжный грозно приказал, рубите голову изменнику. Но казаки столпились вокруг него и еще грознее крикнули, того не будет. Весь круг кричит, не будет. Не станем казнить Сеньку Бобарева. в походе испытаем. А я велю казнить его. А ежели на то согласие не дадите, передам насеку другому, — гневно заявил каторжный и положил насеку на стол. Изменников не станем терпеть на Дону. Казаки зашумели еще громче. Атаман стоял на своем. Тогда заговорил Тимошка Разин. — Аль, забыл ты атаман? что круг хозяин на дону. Вспомни, к примеру, дело Якушки Лощеного. Во время атаманства Смаги казак Якушка забрал животы брата своего и хотел побежать в Азов. Казаки приговорили Якушку повесить, а Смага кричал не вешать Якушку до приезда брата его. Но казаки отказали в том атаману и велели ему изменника Якушку повесить тотчас. И Смага Чершенский не стал противиться. Круг опять зашумел. И старики со всех сторон кричали, «Бери-ка, Иван, насеку атаманскую! Атаманствуй по согласию, осеньке Сеньке Бобреву мы жизнь даруем!» Взял атаман каторжный насеку от стола, и не стал больше противиться воле казачьей. «Быть посему», — сказал он, поклонившись. «Приступили к суду над Чириковым». Татаринов спросил. «А не хотел ли московский дворянин Степан Чириков тайно бежать с дона?» На это Чириков ответил. «Я есть царский холоп». Я останусь при всем кровавом деле до конца. За измену и на Москве казнят, и за неправды, какие могут быть с послами, казнят и оговорщиков. Татаринов тогда обратился к Фоме. А не хотел бы посол турецкий молвить свое слово к войску? Фома, не торопясь, сказал. «Турецкий султана Мурат не милует за измену, но нашей измены перед вами нет и не бывало», — Татаринов тогда еще спросил. «А не передавал ли турецкий посол свою известительную и изменческую грамоту Турчину и Греку?» Фома, улыбнувшись, сказал, поглядывая на толмача Асана. «Грамоты такой? И в мыслях не было. Не посылал. Турчина и Грека из своей свиты я никуда не посылал. — В Тамань не посылал? — сердито спросил Наум Васильев. — В Тамань не посылал, — нагло отрицал Фома. — А в Керч не посылал? — спросил Татаринов. — И в Керч не посылал. Но казаки... Все уже зашумели и яростно закричали. — Обрешет турский посол, Иуда. Грамоты он посылал, лазутчиков его словили ночью наши казаки. второй спросил тогда у Тимофея Разина. — А правда ли, что ты, Тимошка, словил Яицкого Исаула, и тот тебе во всем винился? — Правда, — сказал Тимошка. Ванька Поленов сознался, что он потайно сносился с турским послом. Он сказывал послу о наших замыслах про взятие крепости. Турчина и грека Поленов сам вывел на Дон, посадил ночью в лодку и оттолкнул лазутчиков от берега. А грамоты писал те, не сам Фома, а чауш. Слыхали казаки Спросил всех каторжный, слыхали атаманы? Слыхали, измена. Тогда Татаринов спросил, а не пожелает ли теперь московский дворянин? Посла заступник, сказать свое дворянское кривое слово? Степан Чириков медленно заговорил По Ленову нет веры у царя. Он может оболгать любого. Спасая шкуру, Иван Поленов такое наговорит, что сам дьявол ужаснется. — А не пожелает ли сейчас турский посол молвить свое слово? — спросил атаман-старой. Фома Контакузин, глядя куда-то в сторону, промолвил. — Яецкого Исаула Ивана Поленова я не знал и никогда подле себя не видал. «Врёшь — Врешь! — вскрикнул тогда Поленов, стараясь поднять голову. — Врешь! — Мне ныне один конец, — начал Поленов. — Пощады не прошу, весь грешен перед вами. — А правду ведать вы должны. — Если солгу теперь, ждите на костре. — А если не солгу вам, казаки, срубите голову. От ваши мне помирать уже пора. Послушайте же, добрые, молодцы, донские атаманы, казаки. Каюсь и принимаю смерть от вас, как должную казнь засотворенная. Послухайте, казаки, послухайте, атаманы, закричали на Майдане и двинулись ближе к столу. Послухаем, сказал нахмуре брови атаман. Поставьте на ноги Поленова, да развяжите. Поленов рассказал, что он, затаив злобу против казаков, открыл Асану тайну о войске, о замыслах против Азова, о складах пороха. А пригодилось ли, не знаю. Погреб поджег, а грамоты, которые писал Асан в Азов, в Тамань и в Керч, составили при мне. Турчина до грека сопроводил в третью ночь к лодке, стоявшей у пристани, сам оттолкнул ту лодку. Весь грех лежит на мне. А на могиле татаринова Тайныш выкопал яму и вложил в нее деньги, которые дал мне Фома Контакузин. Фетька порошин сразу метнулся от стола, а за ним Стенька с казачатами. Вернулись они с мешочком, наполненным турецкими и царскими монетами. — Ну что, солгал? — с горькой улыбкой спросил Поленов. — Не солгал! — закричали казаки. Фома побледнел, растерянно забегал глазами. — Он лжет! — сказал посол. — И ложь его намеренно! Вмешался Степан Чириков. Со страха поддержал посла. Солгал Поленов, то деньги, видно, давние, мешок погнил. Спросили тогда пойманных турка и грека. Они сказали, Поленов не солгал. — Не рубите голову Поленову, — сказал атаман Татаринов. Он искупил вину перед войском и богом. Но войско возмущенно требовало, — рубите изменнику смерть. И, не дожидаясь приказа войскового атамана, вышли три казака и срубили голову бывшему Ясаулу Поленову. Так кончил, наконец, свою бесславную жизнь этот изменник и предатель. Московский дворянин стал просить, чтобы его немедли, как царского посла, отпустили в Москву. Но каторжный заявил, — Теперь тебя не пустим. Поздно просить ты стал. Досиживай до главного, а зачитай-ка, Григорий, грамоту Фомы. Як Нечаев, заикаясь, читал Посылаю грека с грамотами, выведав умышление казаков и расспрося о том Яицкого Исаула, помня, что донские воры вскоре полезут брать Азов, заумыслили подкопы готовит войско, сооружает стенобитные орудия. Казаки подбивают на то и мурс. Пороховую и свинцовую казну пожаловал московский царь в довольном количестве. Запасами хлеба казаки прокормятся все лето. Царскую казну доставил на дон в Бударах войсковой атаман Иван Каторжный. Немедля посылайте людей в Крым, в Тамань. Ведите всех людей на выручку Козову. Писал ли такую грамоту Талмач Асан? — спросил каторжный. Асан ответил. — Нет, не писал. — А ведомо ли тебе, Асан? — вскипев, спросил татаринов. — Что наших людей немало уже побили под Азовом. И не посылал ли Фомас такой же грамоты еще кого? Асан все отрицал. Не посылал. Он нагло заявил, теперь вы из-подозова возите убитых казаков каюками, а станете возить их бударами. Степан Чириков добивался узнать, а подлинные ли те грамоты, как они попали в руки казаков? Чирикову показали грамоты, он их признал подлинными. Ему показали также грамоту, взятую у татарина, которого изловил с товарищами казачонок Стенька разин И в той грамоте было ясно сказано, что Азову казаки готовят. Атаманы насмешливо поглядели на турецкого посла. Пойманный с поличным посол сознался, что грека и турка... Он действительно посылал вазов «Снять головы!» — требовали казаки. убить и первому!» Атаман Каторжный, подняв булаву, сказал. «Срубим! Да только пускай нам поведает казак, бежавший с Крыма, что там делается!» «Люба, пускай поведает, послушаем!» Казак в распахнутом синем кафтане... Босой и без шапки Бойко выступил. По что мне долго говорить? Бежал. Едва не уморил кобылу. Крымский хан показнил государева-посланника, а он и ни в чем плохом замечен ими не был. Наум Васильев вынул саблю, подскочил к Фоме. Лазутчику султана смерть!» — воскликнул Васильев. «Это тебе, Иуда...» За мое сиденье в Москве. Бери, Фома, мою награду. Посол широко раскрыл глаза, но не успел он закрыть их, как острая сабли Наума Васильева взметнулась. Голова Фомы скатилась, Васильев оттолкнул ее ногой. — Мне ныне уже терять нечего, донские атаманы, — сказал Наум. — мнель не рубить им головы? и он срубил голову переводчику-шпиону Асану. «Голову Фомы вздеть на копье, да отослать султану!» — потребовало войско. «Шуму будет и без того много», — сказал, успокоившись на ум Васильев. «Кинем в дон!» Войско одобрительно кричало «Люба! Люба!» И стали избивать на Майдане всех изменников. Потом сложили убитых в кули, связали накрепко, поволокли к дону. чтобы всем быть в ответе за содеянное перед царем, решено было, атаману войска донского Ивану Каторжному нести первому куль с Фомой к дону, куль с Осаном нести второму. Двенадцать кулей понесли к Дону и бросили в воду с высокой кручи. Грамоты турецкого султана к царю забрали у Фомы и тайно сунули их под камышовую стриху землянки старого. Багдадский пояс Калаш-Паши атаманы взяли для продажи в Астрахани. И чтоб не сотворилось какого-нибудь волшебства, чтоб замолить свои грехи, Казаки пошли к часовенке и отслужили молебен за упокой душ убиенных.